принадлежащего мне имущества. Все мое реализуемое имущество, полный перечень Коева, имеется у моего поверенного Семена Ефимовича б е р е т з о н а я завещаю госпоже баронессе Маргарете Эстер.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 Законную силу и отменяет мое предыдущее завещание а Душеприказчиками я назначаю адвоката Семена Ефимовича б е р е т з о н а И студента Московского университета Николая Степановича Ахтырцева Настоящее духовное составлено в двух экземплярах Один из коих остается у меня – а второй передается до х р а н е н и я в адвокатскую контору господина Березона. т Москва, 12 мая 1876 года. п ё т р Кокурин. Глава вторая, в которой нет ничего, кроме разговоров. «Воля ваша, Ксаверий Феофилактович, а только странно!» С горячностью повторил ф о н д о р и н «Тут какая-то тайна, честное слово». И упрямо подчеркнул. «Да, вот именно, тайна. Судите сами. Во-первых, застрелился как-то нелепо, на удачу. Одной пулей из барабана будто и вовсе не собирался стреляться». «Что за фатальное невезение?» «И тон предсмертной записки, согласитесь, какой-то чудной, а вроде как наспех, между делом написано, а между тем проблема там затронута важнейшая, нешуточная проблема». Голос Раста Петровича аж зазвенело чувство. «Но о проблеме я еще потом скажу, а пока про завещание. Разве оно не подозрительно?» «Что же именно кажется вам в нем, голубчик, подозрительным?» Промурлыкал Грушин, скучающе перелистывая полицейскую сводку городских происшествий за истекшие сутки. Это нелишенное познавательного интереса чтение обыкновенно поступало во второй половине дня, ибо о дел о большой важности всем документе не содержалось, а в основном всякая мелкая всячина – Полнейшая ерунда, но иногда попадалось и что-нибудь любопытное. А было здесь и сообщение о вчерашнем самоубийстве в Александровском саду. Но, как и предвидел многоопытный Ксаверий Феофилактович, без каких-либо подробностей и уж, конечно, без текста предсмертной записки. А вот что... «Стрелялся Кокорин вроде как не всерьез, однако же завещание, несмотря на вызывающий тон, составлено по всей форме, с нотариусом, со свидетельскими подписями, с указанием душеприказчиков, загибал пальцы ф а н д о р и н И то сказать, состояние-то громадное. Я справлялся. Две фабрики, три завода, дома в разных городах, верфи. «В л и б а в е Одних процентных бумаг в Государственном банке на полмиллиона!» «На полмиллиона?» — ахнул Ксаверий Феофилактович, оторвавшись от бумажек. «Повезло англичанке, повезло!»